наняты пожизненно. 400 человек сидят в актовом зале. В напряженной тишине звучит приветственная речь заведующего отделом кадров для особой торжественности облаченного во фраг. «Добро пожаловать в Хитати!» – провозглашает он. «Деятельность нашей фирмы охватывает всю Японию». Ее продукцию можно увидеть во всем мире. Запомните наш девиз «преданность, сотрудничество, усердие». Слово «преданность» означает, что каждому из вас надлежит считать служение фирмы смыслом своей жизни. Слово «сотрудничество» означает, что вам следует осознать себя членами одной семьи, Думать и действовать сообща, ничем не пытаться выделяться среди других. Слово «усердие» означает, что вы должны отдавать свои силы и знания фирме, не думая о вознаграждении. После этого приветствия из первого ряда встает юноша и, развернув длинный белый свиток, декламирует ответную речь от имени новичков. Затем все снимаются на память. Таков этот незабываемый день, более важный, чем свадьба. День, когда каждый из этих юношей как бы сочетается супружескими узами с фирмой, которой впредь должен быть верен всю жизнь. Каждую весну, едва состоятся выпуски в средних школах и вузах, по всей Японии проходят такие церемонии, напоминающее приведение к военной присяге новобранцев очередного призыва. Предприятия и учреждения принимают этих новичков не для заполнения каких-то конкретных вакансий, а как бы впрок. По такому же принципу, как армия ежегодно пополняется призывниками, которых еще предстоит обучать и распределять по частям и подразделениям. Зато для молодежи, Это самый драматичный момент в жизни, ведь от первого трудоустройства зависит, удастся ли им попасть в категорию штатных сотрудников. Эти своеобразные черты связаны с традиционной для Японии системой пожизненного найма. Японский труженик приходит к нанимателю, чтобы установить с ним отношения, очень похожие на пожизненный брачный контракт. Важность подобного шага в человеческой судьбе действительно сравнима только со свадьбой, с выбором спутника жизни, ибо сменить работу значит для японца примерно то же, что сменить жену, даже если это и случается, то лишь как исключение, причем нежелательное. При найме на работу японец думает не столько о зарплате, сколько о положении и престижа фирмы, с которой он связывает судьбу. Ведь жизненная орбита человека определяется в японских условиях прежде всего тем, с какой точки он ее начнет. Параллель между системой пожизненного найма и супружескими узами – не только литературный образ. Японские предприниматели действительно имитируют на фирме дух и традиции патриархальной семьи «ие» воссоздают атмосферу семейных отношений, стержнем которых служит долг признательности Оя я ко Наем по рекомендации в основе своей подобен брачному контракту между двумя «ие», где одна сторона соглашается принять в состав семьи нового человека, полностью берет на себя заботу о нем, а другая – поручается за его качество. Рекомендатель, в роли которого чаще всего выступает сотрудник той же фирмы, становится покровителем новичка и одновременно берет на себя моральную ответственность за его поведение. Оговоримся сразу, что система пожизненного найма существует лишь на крупных предприятиях, то есть охватывает примерно пятую часть рабочей силы. Но само ее существование свидетельствует, что наряду с погоней за всем ультрасовременным в области техники и технологий, японский предприниматель старается культивировать на фирме дух патриархальной общины. Система заработной платы и продвижение по службе построены так, чтобы накрепко связать судьбу человека с его первым нанимателем, буфером, который принимает на себя удары В случае кризиса служат временные и паденные рабочие. Эта категория трудящихся образует в Японии как бы низшую касту. Никто не гарантирует этим людям стабильной занятости. Их нанимают и рассчитывают когда угодно. Им не дают надбавок за стаж. Их стараются не допускать в профсоюз. Да и тружеников крупных современных предприятий Система пожизненного найма лишает возможности свободно менять место работы. На того, кто вздумал уйти из одной фирмы, чтобы наняться на другую, привыкли смотреть косо. Система пожизненного найма привела к тому, что в Японии до недавних пор не было свободного рынка труда в подлинном смысле этого слова. Труженик был вынужден мириться с тем, что на протяжении первых 15-20 лет работы ему явно не доплачивали. При этом его убеждали, что у молодого человека, дескать, и потребности меньше. Зато, мол, потом, когда деньги будут ему гораздо нужнее, в течение последних 10-15 лет стажа зарплата его будет превышать фактическую производительность». При такой системе японским предпринимателям выгодно, чтобы большую часть персонала составляла молодежь, к чему они и стремятся. К тому же армия наемного труда в Японии на 2 пятых состоит из женщин. Многие из них состоят в штатах предприятий лишь до замужества, если через несколько лет после свадьбы они возвращаются на производство то чаще на временную или паденную работу. С другой стороны, наниматель может не тревожиться, что ценных для фирмы специалистов переманят конкуренты. Американский инвестор вдруг обнаруживает, что японцы не хотят переходить к нему даже на удвоенную зарплату, ибо он не может обеспечить им то, что дает японская фирма, то есть гарантию пожизненной занятости, ежегодное повышение зарплаты за стаж. Рабочая сила в Японии менее подвижна, чем в США или Англии в смысле перемещения ее между компаниями. Зато западные фирмы уступают японским в смысле внутренней подвижности персонала. Японские профсоюзы, в отличие от английских, объединяют трудящихся не по профессиям, а по предприятиям. Это позволяет администрации маневрировать рабочей силой без каких-либо ограничений, в то время как в Англии профсоюз электриков, например, не разрешил бы использовать этих людей на каких-то других работах. Гибкое использование рабочих рук, обладающих разносторонней квалификацией, помогает крупным фирмам сносить перепады экономической конъюнктуры. Порой удивляешься. Отчего японские предприниматели избегают полной специализации производства, предпочитают заниматься всем понемногу? Зачем, скажем, судостроительному концерну иметь также производственные мощности, выпускающие оборудование для заводов химических удобрений? А дело в том, что в эти цехи легко перебросить людей с верфей, если на суда не поступит заказов. Чтобы пережить трудные времена, японская компания может приостановить набор молодежи и уже за счет убыли старшего поколения сократить свои штаты. Она может также воздержаться от передачи субподрядчикам каких-то производственных операций и поручить их выполнение штатным рабочим. Наконец, система пожизненного найма, сводит к минимуму текучесть рабочей силы. Она способствует сохранению на предприятиях не только духа патриархальной семейственности, выгодного нанимателю, но и атмосферой терпимости, взаимной доброжелательности. Японцы шутят, что на сослуживцев надо смотреть как на родственников собственной жены. Нравятся они или нет, никуда от них не денешься, а раз суждено оставаться в одном коллективе всю трудовую жизнь, нельзя забывать, что испортить отношения с человеком легче, чем снова их наладить. В последнее время система пожизненного найма в Японии неуклонно сжимается, подобно шагреневой коже. Это обусловлено многими причинами. Во-первых, на рынок труда, сократился приток молодежи с неполным средним образованием. Эти 15-летние юноши и девушки были достаточно грамотны для производственного обучения, а с другой стороны являли собой наиболее дешевую рабочую силу. Но поскольку большинство школьников учатся теперь до 12 класса, а почти половина выпускников средних школ стремится продолжать образование в вузах, у предпринимателей сузились возможности для омолаживания рабочей силы. К тому же в города почти истощился приток сельской молодежи, которая в 50-70-х годах соглашалась на низкую зарплату, мирилась с плохими условиями жизни, считая, что крестьянские труды и быт еще более тяжелы. Во-вторых, японским предпринимателям приходится все больше сталкиваться с последствиями общего старения рабочей силы. С ростом продолжительности жизни штат японских предприятий заметно посидел. Более трети его составляют теперь люди в возрасте 45-60 лет. А поскольку совершенствование технологии ведет к упрощению трудовых операций, предприниматели ищут способы избавиться от пожилых рабочих чья квалификация становится для них менее ценной. Многие фирмы предлагают людям добровольно уходить в отставку уже в 45 лет, откупаясь от них выходным пособием. Теоретически в таком возрасте еще можно начать трудовую карьеру заново, но практически перспективы для этого невелики. Правда, все больше японских компаний ныне не ограничиваются весенним наймом, похожим на ежегодный призыв в армию, а приглашают нужных им людей для заполнения конкретных вакансий, причем предпочитают нанимать специалистов не пожизненно, а по контракту, как это принято в США и Западной Европе. Параллельно вносятся коррективы в традиционную систему зарплаты. Уменьшаются надбавки за стаж, особенно после определенного возраста, шире внедряется сдельщина – Если в пятидесятых годах пятидесятилетний труженик получал в Японии в 3-4 раза больше двадцатилетнего, то теперь лишь полтора-два раза больше. При сузившихся возможностях для принудительного омоложения рабочей силы предприниматели стремятся заменять штатных рабочих временными. Не случайно во время ежегодных весенних наступлений Японские профсоюзы стали больше заботиться о гарантиях занятости, чем о росте зарплаты. Для патриархальной семьи ие глубоко укоренился в социальной психологии японского народа. Культивируя внутри фирм такие черты, как замкнутость, иерархичность, подчинение личных интересов групповым, Предприниматели апеллируют к таким моральным нормам, сложившимся в недрах ИЕ, как верность и усердие. Причем верность, за которой стоит долг признательности, и усердие, за которым стоит долг чести, это две добродетели, которые в представлении японцев не требуют вознаграждения. Чем меньше человек требует взамен своей верности и усердия, тем он больше достоин похвалы. При традиционной системе найма, существующей в Японии, способности человека непосредственно и прямо переводятся на термины его образовательного уровня. Решающими критериями здесь являются как продолжительность, так и качество образования. При таких стандартах человек, окончивший лишь среднюю школу, независимо от его способностей и опыта, не может конкурировать с выпускником университета при найме на работу или продвижении по служебной лестнице. От трех-пяти лет на ранней стадии жизни японца зависит очень многое. Общество в целом считает образование главной меркой способностей человека. На то, что человек сделал после учебного заведения, обращается не так уж много внимания. Подобное отношение выросло на той же почве, что и система продвижения по старшинству. Квалификация человека по его образованию очень очевидна и бесспорна, В то время как о его личном опыте и заслугах трудно судить по общепринятым и общепризнанным стандартам те на Канэ, Япония, японское общество 1970 год. Специфический характер контроля над персоналом в японских фирмах определяется прежде всего системой пожизненного найма, в соответствии с которой фирма нанимает работника сразу на весь срок его производственной деятельности и ставит размер его вознаграждения в прямую зависимость от продолжительности непрерывного стажа. Стабилизируя на длительный период времени положение работника, фирма рассчитывает заручиться его преданностью. Воспроизведение в цехе, в конторе, семейных отношений – Увязывание благосостояния работника с благосостоянием фирмы порождает у наемного персонала как конформистские настроения, так и творческую инициативу. Главным результатом этого является повышение производительности труда. Но это результат опосредованный. Он слагается из множества разнообразных моментов, которое нельзя не признать следствием культивируемого чувства преданности своему предприятию. Мы имеем в виду не только отсутствие в Японии социально-экономических проблем текучести кадров и нарушений трудовой дисциплины, но и то обстоятельство, что в имитированной семейной атмосфере открывается достаточный простор для эксплуатации таких национальных черт японцев, как трудолюбие, Прилежание, аккуратность, амбициозность, в лучшем смысле слова, стремление к совершенству, гордость за наилучшим образом выполненную работу. Рамзес, Россия. Проблемы контроля над персоналом в японских фирмах. 1973 год. Японцы отнюдь не склонны превозносить свою скромную систему общественного благосостояния, но... Попадая в Соединенные Штаты, они неизменно бывают потрясены упадком и безысходностью американских трущоб, отсутствием уважения к общественной собственности, деградацией городов в целом. При своей плохо финансируемой системе коммунального обслуживания, здравоохранения и социального обеспечения японцы, как ни парадоксально, сумели добиться гораздо большего, чем американцы, в том, чтобы избежать того отчаяния, которое порождает эту деградацию. Эзра Фогал. США. Япония как номер один. Уроки для Америки. 1979 год.